Глава двадцать вторая. После разговора с мамой немного успокаиваюсь. Тяжело, но даже короткая встреча с ней дает силы держаться дальше. И я стараюсь сосредоточиться на том, что папа должен скоро вернуться. Буду считать дни. Время пролетит быстро. Так пробую себя настроить, иначе сорвусь. «Арин, поедем по магазинам?» – спрашивает Эмма, когда до конца занятия остается одна пара. «Мы же так и не выбрали, в чем пойдем на вечеринку» отрываясь от экрана. Вижу, как подруга вдруг меняется в лице, нервно закусывает нижнюю губу и, понизив голос, прибавляет. Или ты теперь не можешь пойти? Почему не могу? Ну, это твой муж, хмурится эма. А что он? Не запретит? Внутри все сжимается. Вид у Каримова такой. Сразу все ясно. И даже вопросы задавать нет смысла. Подруга сразу понимает, что он за тип. Чувствует его натуру. Этот запретит. Да если узнает. Он уже мне все запрещает. А разве я должна его предупреждать? Поеду ненадолго. Просто проведу время с друзьями. Пару часов и все. Ничего предосудительного делать не собираюсь. Не знаю, как вы с ним договаривались. Продолжает Эмма. Живете вместе, вот я и подумала. Ну, мало ли, что он скажет. Вдруг будут проблемы. Вам же надо изображать семейную пару. Каримов обставляет все так, будто у нас самый настоящий брак. Завтраки эти, ужины. Мы, считай, один день вместе провели, а он уже взял все под контроль. До мелочей. Забирает, когда считает нужным. В кино идти не разрешает. Еще немного сама поверю, что действительно замужем. Мысль обжигает. Меня моментально передергивает. Стать женой такого ублюдка – худший кошмар. И этот кошмар теперь – моя реальность. Папа вернется, все закончится. Но ждать еще неделю, если ничего не затянется. Про другой срок и думать не хочется. Без того тошно, муторно. Подруга берет меня за руку. Арин зовет. Качаю головой. Сбрасываю оцепенение. «Прости, зря подняла эту тему!» — бормочет Эма. «Нет», — говорю тихо. «Мы пойдем на вечеринку». Подруга кивает. «Если я замужем, это не значит, что нельзя проводить время с друзьями. Прибавляю ровно. У меня же есть своя жизнь». Только уверена, Каримову это не понравится. Но и мне много чего не нравится. Когда подписывала договор, на такое не соглашалась. В контракте совсем другое прописано. А тут приходится подчиниться. Но всему есть предел. Пары заканчиваются, и мы с Эмой едем в торговый центр. Раньше такие походы мне нравились, а сейчас поглядываю на часы. Расслабиться невозможно. Минуты слишком быстро летят. И чем ближе семь вечера, тем сильнее меня потряхивает. Подруга больше не вспоминает про Каримова. Старается меня развеселить, отвлечь. Сама пробую переключиться, только ничего не выходит. «Обалденное платье!» – улыбается Эмма, когда выхожу из примерочной. «Думаешь?» Ловлю себя на том, что слишком взвинчена. Сама наряд оценить не могу. Медленно поворачиваюсь перед зеркалом, изучаю платье. «Надо брать», – уверенно заключает Эмма. «Конечно, на твоей фигуре все хорошо смотрится, но это...» Бедный Смирнов. Еще сильнее втрескается. Да ладно тебе. Отмахиваюсь. Скажешь тоже. А что? Как и есть. Платье и правда интересное. Насыщенный бирюзовый оттенок, необычный покрой. А сидит точно литое. Что вы решили? Спрашивает меня девушка-консультант. Возьму. Оплачиваем покупки. Выходим из магазина. На какой-то момент даже слегка расслабляюсь. Будто возвращаюсь в прошлую жизнь. «Ой, мороженого хочется», — протягивает эма. «Ты же на диете». «И что?» — выдает возмущенную. «Мы договорились, что я не даю тебе сорваться». «Ну, иногда можно», — играет бровями. «И тут оно такое вкусное. А вообще в новое платье влезла, Значит, могу себе и десерт позволить». Смеюсь. И она тоже смеется. Тянет меня в сторону кафешки. Мы покупаем мороженое, продолжая болтать о всякой ерунде. Но вдруг меня будто ошпаривает. Веду головой чуть в сторону и застываю на месте, пока Эмма продолжает что-то оживленно рассказывать. Больше не слышу, подругу. Смотрю на массивную темную фигуру впереди. Каримов стоит возле эскалатора, небрежно привалившись к стеклянному ограждению сбоку. Ноги широко расставлены, руки заложены в карманы брюк. Горящий взгляд проходится по мне. Холодею. «Что такое?» – замечает мое состояние Эмма. Накрывает ладонью плечо, слегка встряхивая. Еще пару секунд назад мороженое оказалось вкусным, а теперь губы кривятся от горечи, что разливается во рту. Выбрасываю стаканчик в ближайшую урну. — Ты чего? — не понимает подруга. — Пора ехать. — сглатываю, киваю вперед. Эмма ловит мой взгляд. Видит Каримова. Тоже напрягается. — Ох, уже семь! — бормочет она. — Время так быстро летит. Вот бы еще быстрее летело, чтобы папа поскорее приехал. Забрал меня из лап этого проклятого урода. — Давай, — роняю тихо, — пойду. — Завтра увидимся, — шепчет Эма, обнимая меня. — Ты же напишешь? Ну, как приедешь. — Конечно. Крепче сжимаю пакет со своей покупкой. Иду в сторону Каримова. А пульс бьется так дико, что под ребрами больно. — И это все? — хрипло бросает ублюдок. Вопросительно смотрю на него. — Пойдем, еще по магазинам пройдемся. Выдает он. Зачем? Мало купила. Нормально. Моя жена должна получать все самое лучшее. Криво усмехается. Так что давай, выбери что-нибудь еще. Жена? Я не твоя жена, урод. Молчу, не спорю с ним. Но не нужно, качаю головой. Не хочу ничего выбирать. Хмурится, мрачнеет. Такое чувство, что ему не по вкусу, что я отвергаю предложение пройтись вместе с ним по магазинам. Он шагает вперед, берет меня под руку, и его взгляд темнеет еще сильнее, когда ублюдок чувствует, как от этого его прикосновение перетеркивает.